Мои предписания для 100 счастливых лет. Ежедневные заботы и работа сокращают время для интимных отношений. Не давайте своей занятости перехлёстывать через край и затопить вас так, что у вас не будет ни времени, ни сил для полноценного секса. Вы отдаёте своему партнёру лишь остаток сил, находясь на грани изнеможения. Сохраните силы и будьте изобретательны. Постарайтесь со своим сексуальным партнером внести легкий флирт в отношения. Поверьте, что секс влияет на ваше здоровье в целом самым лучшим образом. Общение. Вот еще ключ к долголетию. Что делать, если приходится проживать до старости в одиночестве и, Лишить себя общения с внешним миром верный способ приблизить свою гибель. Это сродни обезвоживанию. Можете верить или нет, но социально активные люди сохраняют своё здоровье и могут рассчитывать на долголетие. У них снижается кровяное давление, выше иммунитет, и чем больше ваш вклад в друзей или в семью, тем дольше сохраняются память и мыслительные способности. Не уверены. Исследование более 300 тысяч человек, проведенное в Университете Северной Каролины, показало, что общение с друзьями не только положительно влияет на ваше здоровье, но и уменьшает риск ранней смерти. Вот несколько примеров, как положительно влияет общение на жизнь и здоровье. Любовь – мощное лекарство. Пациенты, перенесшие серьезные заболевания, такие как рак, скажут вам, что они не смогли бы справиться с этим несчастьем, перенести и пройти через все это, если бы не любовь и поддержка близких людей. Есть и научное подтверждение этому. Исследования университета в Айове, проведенные среди пациентов с раком яичников, показали, что те пациенты, которые имели твердую поддержку, получили более высокий шанс побороть заболевание, и у них отмечался активный рост и возрождение активности лейкоцитов в тканях, окружающих место возникновения болезни. Любите быть любимым, Это безусловно и помогает вам справиться с болезнями. Итак, социальная активность помогает долголетию, как и любовь близких родственников. Но что если у вас нет близких родственников? Но остаётся дружба и социальная активность, и они помогут вам защитить себя от депрессии и поправить здоровье. Это означает Иметь близкого друга, чтобы плакать на его плече, выбираясь из стресса, лучше иметь круг друзей, которым вы не безразличны. Так что подпитывайте вашу дружбу и заводите новые знакомства. Вступите в какой-нибудь клуб по интересам, присоединитесь к группе волонтёров, которые помогают другим. Бывайте там, где можно встречаться с людьми, Не надо и научных доказательств, чтобы подтвердить. Дружба и общение могут стать для вас лучшим лекарством. Помогайте людям. Помогая другим, вы тем самым поступаете и во благо себе. Те, кто добровольно помогает другим, обычно меньше сами подвержены сердечным заболеваниям, не подвержены депрессии и живут дольше. Будьте добры к людям, и вы сами получите от этого только пользу. Вы готовы помогать, но не знаете с чего начать?